Глава 13. Экстренный эфир в нити. На следующий день в пять часов утра члены Большого Совета были на ногах. По домам решили не расходиться. Случайности и непредвиденности никто не отменял. Накануне Стрельбицкий, Анна, Алексей Дюжин и Дэн сидели далеко за полночь в студии, пили крепкий кофе и думали, как подстраховать технику, на которую они возлагали большие надежды. Началось с того, что Илья с командой не отзвонились по поводу последней ПЭС. «Да что там случилось?» — дергался Стрельбицкий. «Всегда должен быть запасной вариант», — подхватывал Дюжин. «В таком вопросе делать ставку только на ПЭСы нельзя». «Прав, абсолютно прав», — поддержал Денначу. «Теперь мы знаем, что в павильоне они и проговаривали начало операции. Они начнут ровно в семь. У них расчет на области». Каждое ответвление подземного Нитовского тоннеля работает на определенный регион страны. Схема такая. Они включают цифровой сигнал, тут же подключается интернет. Вероятнее всего, набирают какой-то код доступа. После этого у них грузятся программы, первая из которых — автоматическая замена аналогового сигнала на цифровой на главных телеэкранах. Затем подключение цифровых программ, которые начнут круглосуточно крутиться по нашему телевизору, зомбируя население. Наша задача — включить ПЭСы сразу, как только мы зафиксируем замену аналогового сигнала на цифровой и поймаем первые кадры программ. Для соблюдения конвенции этого будет вполне достаточно. А если начнут раньше? Вряд ли. Они ориентируются на массовый просмотр утреннего эфира, на начало наиболее популярных новостных программ. «Думаю, нам нужно ехать в НИТ, решил Дюжин. Анна будто прочитала его мысли. Правильно. Только не сейчас. Лучше под утро, чтобы не спугнуть. Стрельбицкий не понял. Зачем? Самые популярные новостные утренние программы транслируются из НИТа. Так? Марсиане захотят перебить новости своим включением в самый час пик, пояснил Дюжин. Вы-то что там можете сделать? Хорошо, придумали. Хлопнул ладонью по столу Денначу, словно подключаясь к их мыслям. «Да чего придумали-то?» — не понимал вымотанный за день Стрельбицкий. «Очень просто», — договорил Дюран. «Мы посадим Анну в эфир, скажем, за 15 минут до того, как пойдет цифра. Люди помнят Анну. Ей всегда доверяли. Напишем короткий текст. Анна коротко предупредит зрителей о том, что сейчас с помощью цифрового сигнала осуществляется вторжение Марса на Землю с целью полностью подчинить сознание людей. Скажет». Чтобы предотвратить угрозу, нужно немедленно выключить телевизоры и не включать их в течение нескольких суток. Объяснит. Цифра в форме специальных программ проникает в дома и в сознание людей только при условии включенных телевизоров, иначе никак. План хорош. Только где гарантия, что люди действительно выключат телевизор? Расценят как розыгрыш. На Земле давно отвыкли от плохих новостей, могут не принять всерьёз. А некоторые, даже если поверят, не выключат. Вдруг будет что-то интересное, и они пропустят, как лохи. Много у нас таких экстремалов. Дэн подвел подвёл итог. Другого варианта подстраховки нет. Зрители наверняка не только помнят Анну, но и по-прежнему доверяют ей. Будем рассчитывать на умение Анны убедить зрителя в серьезности и необратимости последующих событий. Остались сущие пустяки, — сказала Анна. — Решить, в каком составе мы поедем в НИД и кто нас туда пустит. Джоан руководит эфиром и не только. Как ее обойти? — Марио, ее зам, наш человек, — стал соображать Дэнна Вы... Передадите ему от меня привет, он будет вас сопровождать, помогать, в чем скажете. Задача такая — захватить студию, выйти в прямой эфир в 6.45. У тебя, Анна, будет 15 минут, чтобы рассказать людям правду о семи приземлившихся космолётах, о том, что в эти минуты происходит захват Земли новыми марсианскими технологиями. Нужно описать ситуацию. Потом отдашь приказ, который, естественно, с первого раза зрители не воспримут произнести одну и ту же фразу несколько раз подряд. Прямо сейчас выключайте телевизор, иначе вы будете подвергнуты интегральному нейропрограммированию и перестанете быть полноценными людьми. Сейчас это основная задача Марса. Вы перестанете владеть собой и будете выполнять приказы, отданные извне. Повторяешь это до конца 15-минутного эфира. Ровно в 7 выйдешь из эфира и выключишь свой монитор. Если люди поверят, отключат экраны. Однако в любом случае мы надеемся в основном на ПЭСы». «Послушайте, я все таки не понимаю. Марсиане запустят свои программы на цифровых каналах», — размышлял Стрельбицкий. «А у нас телевизоры по всей стране настроены на каналы аналоговые. Как они заставят всех людей подойти к телевизору и переключить его на цифровой канал?» «Никому ничего не надо будет переключать. Все просто», — откликнулся Дюжин. Дэн Ночу правильно сказал. Может быть, не совсем внятно. До того, как я потерял доверие шефа, Фридрих пересылал мне документацию на все новые изобретения. Одно из таких изобретений — программа автоматического переключения аналогового вещания на цифровые каналы. Людям никакие кнопки переключать для этого не потребуется. Они даже не заметят, как это произойдет. Разве что возникнет некоторая рябь на экранах». «Отлично», — сказал Алексей. «Но если с ПЭСами все пройдет нормально, мы уничтожим цифровой сигнал. Дальше что? Вместе с цифрой исчезнет изобретение Фридриха, и каналы автоматически вернутся на аналоговое вещание. Пойдут запланированные передачи, люди расценят это как розыгрыш и вообще перестанут нам доверять». «Наименьшее зло, которое можно представить в этой ситуации, спустя время запустим экстренный выпуск с объяснениями и включениями с космодрома». «Тогда принимаем план и начинаем действовать». «Нет». Стрельбицкий решительно поднялся. «Сначала спать. Подъем в 4 утра. К 6 будете в нити. 45 минут хватит, чтобы уладить со студией. На то разошлись. Ровно в шесть утра Дюжен, Анна и Алексей стояли у входа в НИТ. Старичок на посту охраны позвонил Джоан и коротко сообщил. «Здесь Иван Дюжен". «Кто здесь?» — не поверила ушан Джоан. «Вы там что, рехнулись совсем? Дюжен мертв!» «Нет», — не обиделся старичок. «Жив-здоров, говорит, мечтает вас увидеть». Сначала Джоан решила, что это глупая шутка. Включила экраны, в том числе те, что показывали вестибюль. Поняла. Не шутка. Анна, Алексей и Дюжин шли через холл к лестнице. Черт из коробочки, откуда он взялся? Его только не хватало. Ага, и эти двое здесь. Да, Жучков-Останкина определенно не хватало. Жан не знала, что предпринять. В нити она числилась исполняющим обязанности генерального директора. Марио мутил воду, не давал вступить в должность, предлагал то выборы, то открытое голосование. «Что делать?» — лихорадочно думала Джоан. «Сообщить шефу, Фридриху, собирать вещи, бежать, через 45 минут запустить цифру. Но если эти трое здесь, а в планах шефа, не значится изменение порядка действий, значит, Большой Совет окажет сопротивление. Какое?» Пока Джоан размышляла, троица в сопровождении Марио поднималась в кабинет генерального директора Нита. Дюжин легко взбегал по ступенькам и неосознанно улыбался. Ему здесь нравилось. Он любил эти стены — запах, суету и толкотню утренних эфиров. Провода, камеры, экраны, улыбки, перебранки, внезапные вопли и неожиданно вдумчивые разговоры. Отсчет минут, лампочки, тихо идет съемка и азартный блеск в глазах коллег. Надземная часть Нита работала в привычном утреннем режиме. Появление дюжина добавило эмоций и в без того насыщенный процесс подготовки утреннего эфира. Коллеги останавливались, пытались расспрашивать. Кто-то радовался, кто-то смотрел настороженно и с недоверием. Уточняли, Иван, ты? Мне нужно по радио объявить, что я живой. Не стоит. тогда весь Нит сбежится на тебя смотреть, а у нас другая задача, потом объявишь. Дюжин добродушно, сдержанно со всеми здоровался, ничего не объяснял и не терял ни минуты. В кабинет вошли четверо. Только теперь до Джан дошло, что Марио ни с ней, ни с шефом, не работает на Марс. Робот? Женщина-воин? Так, кажется, она себя называла. Но в этот момент отчетливо поняла, слабеет морально и физически. У нее нет равновесных соратников здесь, на земле. Разве что Ксения Заворская. Она неизвестна где и вряд ли сможет помочь. Люди, работавшие над Жуан в подземельях Нита и лабиринтах, всего лишь подчиненные, перед которыми нельзя выказывать слабость. Сейчас ей нужна помощь равновесного лица. Мелькнула мысль о Фридрихе и... Дальше она не успела. Почувствовала, что теряет сознание. Марио и Алексей переглянулись, пожали плечами. Механизм дал сбой, или села батарейка. Тут есть хорошая подсобка с лежаком. Так, вместо «Олимпа» Джоан оказалась на допотопной раскладушке в узкой комнате с прорезью вместо окна, швабрами в углу и без единого средства связи в зоне досягаемости. Затем все четверо беспрепятственно прошли в студию, из которой шел эфир утренней информационной программы «Хронометр». Программа о текущих событиях. Программа, которой до отлета на Марс Анна отдала много времени и сил. Заставка та же. Для Анны это был удивительный шанс на несколько минут вернуться в свое прошлое ради будущего, вернуться в прямой эфир, аналоговое вещания, чтобы спасти свою страну. «Да, вот мое истинное призвание», — подумала она. Во время короткого перерыва на сюжет Иван Дюжин подозвал к себе ведущего Савелия Ямщукова. На его место тут же села Анна. Удивленный Савелий не понимал, что происходит, тем не менее на автомате по многолетней привычке подчинился приказу Дюжина и остался за кадром. Анна сидела в любимом кресле, по привычке приводя себя в порядок перед монитором. Из маленькой сумочки достала необходимое. Тушь моментально сделала объемными ресницы и подчеркнула выразительность взгляда. Пудра убрала случайные блики, помада очертила выразительный изгиб губ. Отсчет секунд. Началось самое ответственное выступление в жизни Анны. «Дорогие друзья, здравствуйте!» Заговорила она, как только поняла по картинке на мониторе, что вышло в эфир. «Вероятно, вы удивлены сменой ведущего. Меня зовут Анна. Думаю, многие из вас меня помнят. Много лет назад я работала в хронометре до большой войны. Теперь я пришла в эту студию, чтобы обратиться к вам с очень важным сообщением и просьбой. Вчера на рассвете семь марсианских космолетов приземлились на нашем космодроме для того, чтобы начать информационное воздействие на землян. Говоря научным языком, интегральное нейропрограммирование людей, которые находятся у экранов телевизоров. Цель проста — подчинить ваше сознание своей воле, свергнуть, оставить в прошлом эпоху возрождения, просвещения и благоденствия, в которой мы сейчас живем, которой мы рады и которая нас устраивает заставить вас, живых, уникальных, непохожих, интересных людей со своими мыслями, жизнями, душой, со своей судьбой, стать винтиками в их компьютерной системе власти. Сейчас мы все в силах предотвратить это информационное воздействие. Не помогайте захватчикам, не переключайте свои телевизоры на цифровые каналы. Начиная с сегодняшнего дня в течение недели, А сейчас необходимо просто выключить телевизор. Выключите свои телевизоры прямо сейчас. Это необходимо для сохранения ваших жизней. Выключите ваши телевизоры и не включайте их на протяжении трех суток. За это время большой совет справится с угрозой. Выключите ваши телевизоры. Последнюю фразу она повторила несколько раз. Вдруг монитор, на котором Анна до сих пор могла видеть себя, заребил, заиграла странная музыка, Возникла картинка разливающегося океана, перекатывающейся гальки. Последнее, что Анна увидела, стеклоаппаратной и искаженное отчаянием лица Ивана и Алексея. Стрельбицкий и Дэнно Чу с 5 утра, сидя в 14-й студии, отслеживали происходящее на космодроме. Они видели, как космолётчики вышли из ракет и собрались в круг в прозрачном шатре. Поняли идет настройка оборудования. Большая стрелка часов установилась на семи. Пошел цифровой сигнал. За пять минут до этого они слышали, что Анна вышла в эфир из НИТа и повторяла фразу «Выключите ваши телевизоры». На мгновение они вдруг увидели прерванную трансляцию и возникший на экране океан. Услышали музыку. Но тут же картинка оборвалась. По договоренности, ровно в семь левши запустили систему ПЭСов. Было достаточно светло, поэтому яркий свет электрических ламп резал только совсем уж густую лесную чащу. Небо зволокло тучами, всполохи, видневшиеся временами над кронами деревьев, стороннему наблюдателю могли показаться предвестниками грозы. Но это сработало. Минута, две. И цифровой сигнал пропал. Отключился интернет. Прервалась трансляция марсианских программ. Минуты через три вернулся аналоговый сигнал. Все пошло прежним порядком. Телефоны на круглом столе студии разрывались. Стрельбицкий снял черную трубку. «Беда! Беда!» Он услышал голос Ильи, одного из левшей. «Мы не смогли подключить последнюю ПЭС. Она не сработала. Перегорела газоразрядная лампа». Из лабиринта по-прежнему идет цифровой сигнал с запущенной программой на Троицк. Троицк под угрозой. — Что можно сделать? Вы же знаете, где взять такую лампу. — Да, у старьёвщика Норсона. Мы забирали у него шесть недостающих ламп, видели, что в самом дальнем углу оставалась в завалах еще одна, но времени было в обрез, решили, что обойдемся. Сколько времени уйдет на поездку к Норсону и ремонт? День, два. За это время мы потеряем население Троицка. Он живет в коттеджном поселке под Троицком, но на противоположной от нас стороне, в худшем случае через четыре часа мы запустим ПЭС, если та лампа в рабочем состоянии. — Действуйте, держите меня в курсе! — рявкнул Стрельбицкий и повесил трубку.